Глава 13. Забегаловка геройская пойло» была очень популярным способом провести вечер за кружкой чего покрепче. Неизвестно, какими взятками и связями ее хозяин пробил у магистрата разрешение на название, но попотеть ему, скорее всего, пришлось. Однако усилия того стоили. Название купе с чистой обстановкой и пристойной выпивкой быстро нашли своих посетителей. Ну а стоило супруги владельца додуматься украсить помещение репродукциями эпических событий далекого прошлого, как место и вовсе стало культовым. Со временем обстановку геройского пойла разнообразили различные резные фигурки и кружки, сделанные под заказ, что только поднимали ее успех. Тем не менее, обычно спокойные вечера, наполненные гомоном завсегдатаев, сменились тяжелой атмосферой и лихорадочным напряжением. Хуже того, похожие настроения окутали хмарью тревоги всю империю. Причины для таких настроений были. Последние недели сильнейшее государство материка получало один удар за другим. Кто-то последовательно убивал лордов по рубеже. Наглость, с которой это происходило, не укладывалась ни в головах простых обывателей, ни знатных горожан. Убийства происходили каждую ночь, причем целью были только лорды. Столпы, на которых держалась защита границ. Ни усиление охраны, ни попытки укрыться в тайных местах ничего не помогало. Дошло до абсурда. Все оставшиеся в живых военачальники сбежали с порубежья, спрятавшись в разных уголках империи. А местонахождение некоторых не знал никто. Приглушенный гомон разговоров в геройском поэле прервал грохот двери, резко распахнувшись от удара. В затихшее помещение вбежал вестовой. Это еще одна удачная задумка хозяина. «Сероморды продолжают натиск!» — вскричал молодым ломающимся голоском совсем еще мальчишка. «Лексис окружен! С тремя городами потеряно сообщение!» Об этих новостях все уже знали, но продолжали с напряжением служить следующих, и они не заставили себя ждать. «Штурмовой корпус военачальника Галларда попал в лесную засаду, о его судьбе ничего неизвестно!» Голосящий парень явно повторял чужие заученные слова. «В ближайшей неделе начнется общая мобилизация!» Последняя фраза озвучила самый большой страх и одновременно самую обсуждаемую тему. Зал буквально взорвался криками недовольства и ярости. Неудивительно, потому что более непопулярное решение было трудно найти. Артём, в от остальных, просто молчал, потягивая местное пойло, что можно было бы назвать ягодным пивом или брагой. Его мобилизация не беспокоила, даже наоборот. все шло по плану. Ликвидация военачальников спровоцировала прения среди наследников. Вместо защиты от серокожих, Порубежье встало перед перспективой внутренних конфликтов, чем моментально воспользовались соперники. Усиление агрессии со стороны Киши и Ратиму и Мифорию, вдохновителю плана, пошло только на пользу. Привлечь этого хитрого святоши было действительно удачной идеей. «Слушай, а почему империя не отправит армии на границу?» — спросил он громко ругающегося соседа. «Зачем мобилизация, если есть войска?» Обычно такие разговоры с незнакомцами. Никто в здравом уме вести бы не стал, но алкоголь и общая атмосфера развязали язык щуплому мужичку в добротной одежде зажиточного горожанина. «Потому что под жопой их держат!» — ревкнул тот. «Лишь бы себя прикрыть!» «Да чего ты несешь?» — стрял еще один посетитель, примостившийся чуть подальше. «Никаких армий нет! Так голодьба одна, а бюджеты знать растащила!» Артем пригубил еще местного сидра и задумчиво покивал головой. «Не слушай их», — негромко произнес пожилой мужчина справа, что прежде усердно изучал дно своей кружки. «Идиотам лишь бы чушь нести». И все-таки обратился к нему игрок после нового раунда возлияний. «Почему ситуация обострили настолько?» «Слышал, что император вот-вот отдаст концы», ответил вопросом на вопрос новый собеседник, и тут же продолжил. «Конечно, слышал». «В этом и вся суть». «Суть? Чего?» — поощрил вопрос Артем. «Все военные силы давно разбиты по фраксам, готовым начать войну за престол». С уверенным видом рассуждал старик. «А теперь подумай, что для ублюдку важнее — умастить свою сраку на трон или сохранить порубежье? рубежьям?» «Джул, ну вообще-то потеря места у трона многим будет грозить и потеря головы». Добавил еще один собутыльник куда более преклонного возраста. «Для них такая политика — жизненная необходимость!» «А наша жизненная необходимость тогда что?» — вспыхнул Джул эмоциями. «Никого не волнует!» «Ну да, разве когда-то было иначе?» — невесело хихикнул старик. «Сейчас мобилизуют и отправят на мясо в порубежье, потом разберутся наконец с переходом власти». «Кто-то утвердится на троне и уже отправит нормальную армию». «Уроды!» — веско заметил джол и разговор увел сам собой. Посидев еще с полчаса, Артем покинул это уютное местечко. Приближалось время активных действий. Этой же ночью произошло громко убийство генерала Мальнока, ратовавшего за отправку войск в порубежье. Его родной город примыкал по граничу. Проклятые киши добрались и туда. Артем сомневался в этом моменте плана, беспокоясь, что излишнее давление заставит власть имущих достать голову из задницы между усобиц, и начать ей думать. Но Михори настаивал и оказался прав. В течение следующих нескольких дней весть разошлась по всей империи, благодаря передающим информацию артефактам. Это действительно сподвигло власть наконец взяться за голову, но совсем не так, как беспокоился игрок. Из-за убийства план по общей мобилизации ускорился и был принят к исполнению даже раньше запланированного. Специальные отряды рекрутеров стали привычным явлением в городах. Их жертвами быстро становились бродяги и мотные личности всех мастей. Иногда в цепкие руки попадались и порядочные граждане, оказавшиеся в ненужное время в ненужном месте. Обстановка в городах моментально накалилась. Стоит добавить, что верхушка все-таки знала меру и не тащила в мясо всех подряд. Но и этого хватило. Еще недавно полные жизни улицы городов Центральной империи всего за несколько недель опустели. Подозрительные жители лишний раз не желали выходить из дома. Казалось, граждане этого государства забыли, что такое хорошие новости. Города по границе захлебывались от агрессии серокожих. Высылаемых сил не хватало, чтобы даже временно нормализовать обстановку. В столице простые люди как могли избегали мобилизации. Утратившая связь с реальностью развращенная знать, варилась в котле интриг и борьбы за трон. Империя стремительно катилась к закату. Неудивительно, что в этой безнадёге с новой силой вспыхнули легенды о герое. Ведь именно в тяжелый для страны час он придет и восстановит справедливость, покарает злодеев и спасет невинных. Артём продолжал наблюдать за происходящим. На этой стадии вмешательства уже не требовалось. Ситуация закрутилась, как снежный ком. Через две недели... Это был обычный для столицы вечер, насколько это выражение еще было уместно. На западных вратах скопилась небольшая очередь. Торговцы, поставщики провианта и прочий деловой люд ждали своей очереди, чтобы успеть попасть в город до ночи. Однако глаз то и дело цеплялся за уродливые перемены последнего месяца. Вдоль очереди прохаживались патрули, которых раньше не было. Стража на вратах также была кратно усилена. Исчезли обычные разговоры. Обен свежими новостями и шутки. Хмурый лед сжался поближе к своему имуществу, косясь по сторонам, будто серокожие уже совсем близко. Вдалеке появилось облачко. К вратам приближалась кавалькада всадников на верховых зверях. Сначала на них не обратили внимания, но по мере приближения пара десятков неизвестных воинов в плащах невольно заставили всех обернуться. Сторожники, да и все остальные напряглись. Гости не стали задерживаться в общей очереди. И, чуть сбавив ход, сразу направились к воротам. Кто таки?» — Начал было напряжен офицер стражи, но тут же замолк. Из-под плаща предводителя высунулась старческая кисть. В ее тонких сухих пальцах блеснула зажатая сигна церкви знак, что его предъявитель является важным лицом, наделенным широкими полномочиями. Задавать ему вопросы опасно для карьеры. Офицер подал знак, и все его подчиненные тут же вытянулись во фронт. Некто, скрывающий лицо за капюшоном, не обращая внимания, толкнул верхового зверя, направляясь в открытые ворота, ведущие в город. Его спутники молча двинулись за предводителем. Перед ними открылась величественная столица. Арак Белый, так называла его творческая богема. Здания из белого камня, чистые мостовые, покрытые брусчаткой. Правда, глаза то и дело находили намалеванные на стенах алой краской ругательства и проклятия в адрес императора знати и церкви. И это были еще не самые худшие признаки тяжелой болезни, охватившей страну. Не сворачивая, группа всадников направилась по главному городскому проспекту. Далеко впереди сверкала в лучах рассветного солнца крыша пантеона. Обычно в это время полные народу улицы встретили путешественников хоть и не запустением, но довольно жидкой толпой, состоящей в основном из женщин. Мужчины остерегались лишний раз выходить на улицы. Все знали, что за городом уже формируется первая добровольческая армия, которая храбрый выйдет на защиту мягкого подбрюшей империи от захватчиков из порубежья. Угроза попасть в ряды рекрутов знать не касались, но и они с некоторых пор стали редкими посетителями прекрасных улиц Арака. Император был совсем плох, и политические группировки, возглавляемые наследниками, уже готовились схлестнуться за власть. Именно по этой причине к столице потянулись и вполне себе профессиональные армии. Те, что станут силовыми доводами в предстоящем противостоянии за власть, если борьба за онную войдет в горячую фазу. Одним словом, империя в эти дни зависла над пропастью, и все это чувствовали. Между тем, группа всадников спокойно проследовала по длинной улице, неуклонно приближаясь к пантеону. Периодически ими интересовались и многочисленные патрули, но сигна все так же заставляла служивых терять интерес к странной компании. Наконец они вышли на площадь. Здесь двигаться верхом было запрещено. Всадники немедленно спешились, но это никак не повлияло на целеустремленность их пути. Пантеон всегда находился в ведении церкви и охранялся чисто символически парадной стражей, однако приближение непонятных незнакомцев здесь никого не напугало. Вперед вышел глава караула, преградив путь неизвестным. От группы же отошел один из путников и скинул капюшон. «Я прилад мифорий!» Старик, а это был именно он, показал свою сигну. «Немедленно вызови мне смотрителя!» В пантоне всегда находился один из прилатов или других священников высокого уровня. Именно он и носил этот церемониальный титул. Кивнув, офицер удалился, не говоря ни слова. Потянулись томительные минуты ожидания. Несмотря на возможность предстоящей стычки, спутники Мефория не демонстрировали никакого напряжения. Артем не знал, откуда они взялись, но старик поручился за надежность Между тем, пока группа необычных странников стояла у крыльца пантеона, происходящее стало привлекать внимание людей. Конечно, то была заранее подготовленная массовка. Пострекатели будущего представления и первые зеваки, заинтересованные странным столпотворением. К тому моменту, как смотритель изволил выйти, перед величественным зданием собралась хоть и редковатая, но заметная толпа. «Мефорий!» С раздражением повысил голос крепкий пожилой мужчина в белой мантии. «Почему ты в столице? Кто позволил тебе покинуть место служения? И что ты здесь во имя героев устроил за представление?» Речь смотрителя потихоньку наливалась нотками недовольства, быстро переходящего в гнев. Однако у спокойно слушавшего его старика это не вызвало никакого беспокойства. Наоборот, губы тронула легкая улыбка. Сведения подтвердились, и смотрителем был его худший враг, ублюдок Сирент. Уж сейчас-то он поплатится за все. «Ты спрашиваешь меня, брат Серент, почему я не служу порубежью?» Демонстративно громко начал говорить Мефорий. Оппонент сразу отметил некую театральность, и это ему, конечно, же, не понравилось. «И я отвечу тебе, брат, порубежья больше нет». «Что ты несешь?» — ргнулся смотритель. «Немедленно прекрати это. Наказание тебе уже не избежать. Так хотя бы смягчи его». «Предатели столицы утопили порубежье в крови верных сынов империи!» Не обращая внимания, патетично воскликнул Мефорий. «И мне неизвестно, сколько еще наших граждан падут от клинков серокожей мрази!» Прилад не сдерживал громкости своих реплик. Благодаря великолепной акустике площади, его слова были услышаны всеми присутствующими. Среди собирающихся людей немедленно поднялся негромкий ропот одобрения. Не понадобились даже замешанные провокаторы. Мефорий просто озвучил то, что было в умах и сердцах всех простых граждан империи, а потому быстро набирал поддержку. «Ты, вероятно, лишился рассудка на старости лет», — злобно прошипел оппонент. «Пойди ко дворцу императора и выскажи свои недовольства. Там тебе быстро укоротят бестолковую голову. Зачем ты явился сюда?» «Зачем я явился сюда? Ты, верный слуга церкви, смотритель пантона. «Спрашиваешь, зачем я явился?» На этот раз слова старика буквально сочились ядом. «Я всего лишь обычный гражданин и верный последователь Церкви Спасителей. Зачем я мог прийти сюда в трудный день час? Может, кто-то из граждан скажет?» Толпа у пантеона все пребывала. Люди слушали слова Мефория, и страх последних месяцев уступал перед гневом. Они видели, как какой-то ублюдок и мерзкий предатель на крыльце мешает праведному Прилату совершить то, о чем грезит народ целой страны. «Призвать героя! Он пришел призвать героя! Призыв героя!» Эти два слова отчетливо и все громче ходили в устах людей. И без того распахнутые от гнева глаза Серента все больше вылезали из орбит с каждым словом Прилата. Артем даже забеспокоился, как бы они не выпали совсем, смазав тем самым будущее выступление старика. Очевидно, что Смотритель не понимал происходящего и, вероятно, решил, что Мифорий обезумел. Всем прилатам было известно, что уже давно никаких героев не существует, и ритуал вызова — сказка минувших веков. На этом фоне поведение старого идиота, что сейчас мог поднять самый настоящий народный бунт, вызывал у него уже ненависть до зубовного скрежета. «Да, я пришел сделать то, чего вы, еретики и предатели, страшитесь больше всего!» — нанес решающий удар Мифорий. «Я пришел запустить ритуал вызова спасителя! Империя нуждается в герое! Мы, ее граждане, нуждаемся в герое!» Толпу буквально взорвала. Наконец-то кто-то не побоялся озвучить и сделать то, чего желали все. От мала до велика. Даже патрули стражника, привлеченные потенциальными беспорядками и услышавшие конец речи, горячо поддерживали храброго прилада. «Да что ты творишь?» «Войны, схватите его!» — вскричал Сирен, убегая под своды пантеона. «Стражи, разгоните толпу!» Это стало последней каплей. Обезумевшие от ненависти люди без каких-то понуканий рванули вперед. Озверевший народ буквально разорвал на куски храмовых стражей в парадной броне. Увидевшие ужасное зрелище, стражники не знали, что им делать. Умирать никто не желал. «Держите двери!» — тут же подхватил командование стихийным бунтом старик. «Не дайте ему шанса закрыться!» Помощники Мефория рванули вслед за смотрителем, но и без них у беглеца не осталось шансов. Следивший за представлением Артем не дал сиренту захлопнуть врата, а потом на них навалилась масса народа. К сожалению, старый прилад не имел возможности посмаковать унижение и крах недруга. Того тоже буквально разорвали на куски. «Слушайте все!» — закричал старик. «Я начну вызов немедленно!» «Не дайте никому попасть здание!» Ему пришлось прокричать это чуть ли не с десяток раз, пока смысл не дошел до опьяненных крови людей. «Охраняем Пантеон!» В этот раз помогли провокаторы, задавая нужное настроение. «Нельзя никого пустить!» Постепенно все начали успокаиваться. Помогли вбиваемой с детства установки неприкосновенности Пантеона. Пока мифорий брал толпу под контроль, его боевики вместе с Артемом аккуратно зачистили здание от гвардейцев. Парадные служаки не смогли оказать никакого сопротивления, а присутствующих в здании служителей церкви просто вышвырнули вон, потиху людям. Когда все было готово, прилад изолировался в главном здании. Впереди предстояла церемония. «Отлично поработал», — сказал Артем, выходя из-под покрова, едва старинк закрыл за собой дверь и остался в тишине гигантского зала. Именно здесь века назад призывали героев. «Что теперь?» Задал вопрос Прилад. Видно было, что они на шутку взволнованы. «Назад дороги нет!» «Расслабься, ты свое дело сделал, а сейчас моя очередь». Толпа заполнила уже практически всю площадь перед Пантеоном, но каждую секунду подходили все новые и новые люди. Все недовольство, что скопилось за последние месяцы, наконец нашло точку выхода. Столице грозил пожар бунта. Разумеется, во дворце обо всем знали, Гонцы уже были направлены в расквартированные вокруг столицы армейской части. Пристояло подавить беспорядки. Правда, никто не брал в расчет, что какой-то полуумный прилад, заваривший эту кашу, действительно вызовет героя. Глаза и внимание всех людей города сейчас были сконцентрированы на эпицентре событий, пантеоне и собравшейся вокруг него толпы. «Эй, смотрите!» — привлек всех какой-то срывающийся молодой голосок. Именно в этот момент, когда все висело на волоске, а набравшаяся ярости толпа была готова устроить беспорядки, произошли изменения. Яркая вспышка на шпиле пантеона, на мгновение светила всю столицу, к этому времени уже утопающего в глубоких тенях позднего вечера. Что? Что там происходит? Удивленно загомонили знатные сановники, наблюдающие за всем этим с высокого дворцового балкона. Неужели? Они не успели наговорить. Яркое синее пламя охватило шпиль. Замершие люди у всех сословий и возрастов пожирали невероятное зрелище глазами. Прошли века с тех пор, когда в последний раз происходило подобное. Однако благодаря передающимся устной и в летописях легендам все помнили значение этого события. Происходило невероятное. Все вдруг ощутили себя участниками легенд, пришедших из глубины веков. Начался ритуал вызова героя. То, что безуспешно пытались повторить множество раз, с тех пор, как они перестали отвечать. Что это означало? Только одно. Скоро придет герой, что в очередной раз спасет империю и ее жителей от бед.